Глава 4. Ребёнок в городе. Общага. Однажды я наткнулась на интервью у улыбчивой старушки, живущей в одном из покосившихся деревянных особняков. На вопрос, что она думает по поводу сноса её дома и возведения на его месте безликой высотки, пожилая дама с энтузиазмом ответила, что это её нисколько не удручает, потому что она устала от отсутствия комфорта. Я спрашиваю себя, что важнее: удобство или привычный двор? Сухие стены или втресканных, но свои? Пожалуй, у каждого на этот счёт будет своё мнение, сформированное уже имеющимся опытом. Только испытав на своей шкуре и покосившийся дом и высотку, можно утверждать, какое жильё лучше. Мне повезло жить в разных условиях, что очень помогает в профессии. А если твоя жизнь прошла в одной коробке, то прости, но все твои суждения будут голословны. Хотя, может, одной к лучшему не иметь опыта. В этой главе я покажу на своём примере, что бывает так, когда человека всё в его окружении устраивает. Потребности не велики, а запас терпения не исчерпаем. Дело в том, что этот человек, ребёнок И благодаря отсутствию опыта мир кажется ему прекрасным таким, как он есть. Моя жизнь началась в общежитии политехнического университета. Родителям было по 20 лет, они приехали в город за знаниями и работой. Государство выдало им просторную комнату с большим окном недалеко от места учёбы. Под окном была раскалённая батарея, потолок забрызган вином, сорвавшаяся перчатка с трёхлитровой банки так называемый привет Горбачёву надолго определила цветовое решение помещения. Комната располагалась на пятом этаже посреди общего коридора. Душевой блок был один для всех в подвале здания. Ближайшие родственники остались в деревне, так что мне приходилось брать с собой на пары когда я сбегала, съедала цветы со стола профессора и проявляла прочие признаки отсутствия самосознания. Мама вспоминает, что все мы были очень счастливы. Колбасы и масло хранили в сетке за окном, готовили в комнате, потому что в общей кухне еду постоянно воровали. Картошку могли съесть сырой, если поставить её жариться и выйти на 5 минут. Родители окончили институт, и мы были вынуждены съехать. Коммуналка Для рабочих государством тоже была предусмотрена поддержка. Комната 12 квадратов на окраине города, недалеко от завода. Мама счастливая придумывала, как она обустроит семейные хоромы. Шила занавески, от бабушек везли ковры и подушки с гусиными перьями. И у меня даже появилась своя комната, пространство между шифоньером и стеной. Мы этим очень гордились и всем гостям показывали мои владения. Кухня была общая. Пойти туда ночью отваживался не каждый. Знаешь почему? Вот ты, неженка, запомни, если вдруг окажешься в коммуналке 90-х годов, идя на кухню в темноте, сначала громко топай и только потом включай свет. Это необходимо для того, чтобы тараканы услышали твоё приближение и ретировались всей своей несчётной колонией. Двор после каждого дождя затапливало Но я придумала целую систему определения глубины луж. Ни один опыт не достаётся даром. Я периодически была или в крови, или в грязи. На детской площадке были совершенно чудные деревянные домики, невысокие срубы из почерневших брёвен. Кто-то устроил в них туалет, и они очень дурно пахли. Тем не менее, любовь к деревянной архитектуре во мне теплится до сих пор. Так вокруг меня начал формироваться осознанный социум. Панелька. Следующий переезд был уже шагом в будущее. Отец на трёх работах накопили на однокомнатную квартиру в девятиэтажке. Своя ванная и туалет, своя кухня. Вскоре у нас появился видеомагнитофон и собака. Видеомагнитофон купили задорого. Собаку на улице подобрали. На окнах красовались толстые ржавые решётки. Так надо, когда ты живёшь на первом этаже. Вид из окна гаражи. Выходишь из подъезда, погреба, а немного в отдалении опять гаражи. Теперь я знаю, эти огромные пространства между домами называются противопожарными разрывами. Компенсации тесноты квартиры погребами и прочими незаконными постройками оказалось недостаточно, и спустя время территория моего влияния начала расти. Я присоединяла соседние дворы к своим владениям, знала каждый камень и каждый куст. Мы опять были счастливы. По крайней мере, мне так казалось. У меня было всё. А родителям чего-то не хватало. Дача. Хорошее место, у кладочным не на завод. Мы запрыгивали в голубой Москвич и ехали на пустой участок, чтобы месяц за месяцем за чем-то возводить там ещё один дом. можешь убеждать меня что дача это место единения с природой там клубника и огурцы но нет я навсегда усвоила дача это такое забытое богом место где бешеная полынь а комары размером с собаку хотят съесть тебя без соли даже когда двухэтажное здание было достроено, оно оставалось пустым. Там стоял старый диван и кровать с металлической сеткой. Всё остальное долго не задерживалось. Как только мы уезжали в город, его тут же обворовали. Несмотря ни на что, родители были готовы работать вдвое больше, а это был труд Сизифа. Всякий раз участок выглядел так, как будто там не ступала нога человека. Может, они устали от города, а может просто потому, что все так делали. Для себя я там впервые поняла, что я существо городское. На даче закончилось моё детство, появились вещи и события, с которыми я не готова была мириться. Дом. Я так радовалась новости о продаже дачи, не понимая, что это вовсе и не продажа, а обмен на дом в пригороде. Он недавно горел, но посчитали, что сделка была хорошей. Меня утешали рассказами о природе и своей мастерской для рисования, взамен надо было лишиться городской социальной инфраструктуры, которую я так тщательно выстраивала несколько лет. Теперь я стала максимально зависима от родителей. Поездка в школу, на дополнительные занятия, редкие встречи с друзьями всё проходило в рамках расписания. Я лишилась своих городских владений, но приобрела новые пустые поля, уходящие в горизонт, высокий обрыв над Обью, плантацию для сбора берёзового сока. Да, природа меня всё-таки взяла. Сама того не заметив, я стала испытывать невероятную радость от прозрачного воздуха, от вишнёвого сада и целой комнаты, выделенной только для того, чтобы я рисовала и клеила макеты. Я перестала скучать по городу, друзей из мыслей вытеснили новые знакомства и интернет. Чем меньше у человека опыта, тем проще наслаждаться окружающим миром. Чек-лист: что нужно проверить перед подписанием договора аренды. Ориентация помещений. Оптимально на две стороны. Сойдёт, если на восточную или западную сторону. хуже всего на шумную улицу, юг или тень, абсолютный север, тень от другого здания. Проверить окружение. Оптимально, если рядом парк, хорошо, если рядом полезная инфраструктура: супермаркет, врач, кафе, библиотека. Хуже всего, если вокруг только такие же высотки и бетонные поля парковок, заводы. проверить связи. Оптимально, если до центра не более 30 минут, от двери до двери, неважно на чём. Пойдёт, если до остановки не более 5 минут. Хуже всего, когда до остановки нужно ехать на машине. Проверить коммуналку. Оптимально, когда коммунальные затраты не более 10% от аренды. Хорошо, если жители первого этажа не платят за обслуживание лифта, которым не пользуются. Проверь перебои с сетью. Если они частые, тебе придётся прибегать к дополнительным приборам, типа батарей или водонагревателей, а они дорого обходятся. Совсем никуда не годится, если платежи за коммуналку более 50%. Требуй счётчики, проверяй позиции в коммуналке. Проверить автомобилизацию. Если необходим автомобиль, то оптимально, чтобы за тобой было закреплено парковочное место. Оно будет чего-то стоить ежемесячно. Если место не закреплено, то нужно проверить доступность парковок у дома. Хорошо, если в округе есть зоны каршеринга. Проверить структуру развязок в округе. Как там с пробками на районе? Если сама квартира нуждает иметь автомобиль далеко от всего, то затраты на машину можно смело плюсовать к аренде. Это будет истинная цена квартиры, а не та, что стоит в договоре. Проверить на безбарьерность Если есть вероятность низкой подвижности, пожилые люди и люди, пользующиеся колясками, маленькие дети, велосипедисты и так далее, оптимально, чтобы дом был оснащен пандусами, лифтами, достаточно широкими дверьми. Хорошо, когда на первом этаже есть комната для хранения колясок и велосипедов. Если есть лифт, войдет ли в него велосипед или коляска. В доме без лифта будет очень тяжело с колясками. Обращать внимание на пороги и тамбуры. Если тамбур маленький, в одиночку выйти с техникой целый квест. Проверить соседей. Оптимально, если народу в подъезде не слишком много, все друг друга знают и от того заботятся о своём авторитете. Если квартир на этаже много, то проверь, есть ли хотя бы соседский чат, где можно решать общие проблемы. Совсем плохие дела, когда в подъезде большая текучка жителей. Поспрашивай, не буйные ли соседи, что там со звукоизоляцией стен. Бонусы. Оптимально, если к квартире прилагается кладовка вне квартиры. Она включена в общую стоимость и расположена, как правило, в подвале здания. Хорошо, когда есть подземный гараж. Выходит ли лифт прямо в него? из области фантастики, сушильные комнаты для белья вне квартиры или помещения для мытья лап собакам на входе в подъезд, мусорный домик или домик для хранения велосипедов. Этого, скорее всего, не будет, но может выторгуешь взамен отсутствие парковок. На сайте 3w.rekorobka.com я собрала больше чек-листов для скачивания, а также много другой полезной информации про дом.